Возможно, возможно, Орлов кивнул, но не понимаю, чего ты так обрадовался? Допустим, Яшин, он что, твой агент? Что это нам дает? Яшин — любовник Вероники. Ждан, ейный муж, помощник президента и приятель Анатолия Владимировича Борчука, который, между прочим, вице-премьер. Мы, наконец, выплыли на должный уровень. А то у нас получалось, что террориста международного класса выписывает или коррумпированный мент Усов, или малый авторитет Аким Ленчик. «А меня Яшин и его окружение не интересует, загремел Орлов. «Я начальник главка уголовного розыска, где ты изволишь служить операми только. Нам нужен террорист, мы обязаны уберечь людей от взрыва. И только». — Ясно, полковник? — Станислав, ты что молчишь? — Думаю. Тон генерала не произвел на кричко ни малейшего впечатления. Спокойно и рассудительно он произнес. привести с собой взрывчатку террорист, конечно, не мог. Интересно, через кого он ее получит? Или уже получил? Ты в свое время задержал Волгу, которая возила Бориса Аляшина, напомнил ему Гуров. В машине находился Артем, русский парнишка-шестерка и двое кавказцев. Ты их допрашивал. Это люди Усов. Но кавказцы из Москвы сразу улетели. Я проверил. Кто улетел, тот может вернуться. Усовы двинули в думу. Значит, на нем двойная петля. Проверь, не обслуживает ли его та же «Волга» или тот же шофер. И не собирается ли Усов ехать на встречу со своими избирателями? Если собирается, то в какую сторону? Всех в одну кучу валишь, недовольно заметил Орлов. Ты великий фантазер, Лева. Они не могут к делу подключать, «Все новых и новых людей должны использовать уже знакомых и зависимых», — ответил Гуров. «А вообще я устал и еду домой». Станислав отправляется за женщинами и привозит их ко мне. «Ты слишком часто используешь свою квартиру», — осуждающе сказал Орлов. «Домашней обстановки на конспиративной квартире не создать, а женщину не обманешь. Она существо чуткое». Разговор же предстоит долгий и доверительный. Хречко представил, как горов будет вести доверительный разговор, стало быть, часами толочь воду в ступе, переспрашивая об одном и том же, и вздохнув. «Может, мне не обязательно присутствовать при этом?» — робко спросил он. «Я бы пока депутатской «Волгой» занялся». Узнал, кто на ней сейчас раскатывает. «Возьми с собой двух толковых оперативников, привези женщин, а там посмотрят. Гуров развернулся к Орлову, щелкнул каблуками. «Разрешите выполнять, господин генерал-лейтенант?» Гуров встретил женщин из Станислава в халате с заспанным недовольным лицом, Но и в таком непрезентабельном виде он казался барином. «Извините, я сейчас переоденусь. Вы завтракали? Нет? Отправляйтесь на кухню. Попытайтесь отыскать что-нибудь съестное. Станислав вам поможет. Все-таки разыскник. Если ничего не получится, сбегайте в магазин, только денег у меня нет». Вчера посетил ваше казино и истратил последнее. В магазин бежать не пришлось, обшарили холодильник, на завтрак хватило. Горов налил женщинам по рюмке виски и принялся рассказывать, как вечером в казино переглядывался с хорошенькой девчушкой. Женщины смеялись, гадали, кто это мог быть. «Валентина, мужчина, что у тебя сутки прожил, пил чай или кофе?» — спросил Горов невзначай. «Кофе. С сахаром или без?»